Глава девятая. Добравшись до нашего временного пристанища, нам пришлось долго долбиться, чтобы заспанный злой вахтёр, наконец, отпер нам двери. Услышав про себя много интересного, мы разбрелись по комнатам, договорившись встретиться в полдень у меня. «Вообще-то странно», — проговорил я, бросая на стол кинжал в ножнах, который перестал светиться сразу же, как только мы подошли к воротам профилактория. «Что конкретно во всей этой истории тебе показалось странным?» — решил уточнить Павел. То, что я устал. Будто у меня внезапно куда-то делись все силы, а учитывая то, что Ромка с Курьяновым еле доползли до своих комнат, у них состояние ничуть не отличается от моего. Я взял в руки кинжал и начал его пристально рассматривать. «Ничего странного не вижу. Да и никаких изменений в тебе не чувствую», — нагрелся на пальце артефакт. «Даже физического истощения». «Я тоже», — подтвердил я. «Но мне хочется только одного — лечь». «Укутаться одеялком и уснуть. Желательно, чтобы меня никто не трогал в ближайшие сутки». «Можешь поспать, я тебя поохраняю от всяких непонятных чудищ, которые явно придут по твою душу. Ну, по крайней мере, буду кричать до тех пор, пока ты не проснешься и лично не прирежешь эту тварь. На большее я пока не способен», — отозвался Павел. «Хотя... подожди... слышишь?» «Что именно?» Я прислушался, но стояла просто неестественная звенящая тишина, прерываемая только звуками ветра. «Ничего не слышу». «Вот именно!» — заговорщицки прошептал он. «А хотя должен. Это же все равно деревня, хоть и большая. Даже ночью собаки лаяли. А сейчас вовсю петухи должны нервы всем трепать. Люди просыпаться, собаки опять-таки вечно тявкают» и ничто и никогда не в силах заставить их замолчать. Мне кажется, что кто-то в предрассветных сумерках пропел заунывную колыбельную, которая распространилась на весь поселок. Но тут я могу ошибаться, потому что никакого стороннего влияния, заклятий, проклятий и всего остального на тебе я не вижу. Я неопределенно хмыкнул, решив оставить это на общее обсуждение, когда остальные члены моей команды отдохнут. Я смотрел на лезвие кинжала. Сейчас оно было абсолютно чистым, словно и не было никаких светящихся символов 10 минут назад. Что же могло вызвать такой отклик? В прошлый раз его активировала кровь демона, смешанная с кровью Феникса. Сейчас же клинок явно был чист. Такой реакции на находившегося рядом с нами демона тоже не могло быть, потому что, когда мы бились в лесу возле демонической колонны, Кенджал выглядел обычным. Да и настоятель неоднократно говорил, что в руках человека он не представляет никакой опасности, являясь, по сути, обычным клинком из хорошей стали. Мне казалось, что ответ на все происходившее здесь был близок, и он точно был связан с моим кинжалом вечности. Миш, Миша, Михаил Юрьевич!» неожиданно взревел Павел, а я вздрогнул, поднимая голову. Все тело затекло, и мышцы казались деревянными. Посмотрев в окно, рядом с которым я сидел, присвистнул, потому что солнце уже стояло высоко, и лучи его робко просачивались через набежавшие тучи. «Я что, уснул?» — тряхнул я головой. «Какая поразительная догадливость и зашкаливающая эрудиция!» — прокомментировал артефакт. «Да, ты уснул на три часа 31 минуту! Я не стал тебя будить, но когда увидел, что твой кинжал, который ты обещал мне сменить на обычный нож...» хотя бы кухонный, снова начал светиться, решил, что пора бы тебе проснуться. А теперь сделай гримасу раскаяния на своем бесстыжем лице и посмотри на меня честными глазами, в которых я хочу увидеть обещание выкинуть неизведанную зубочистку с непонятными свойствами в первую же попавшуюся на пути мусорку». Я мысленно отмахнулся и смотрел на исчезающие и вновь вспыхивающие красным цветом на лезвие руны. Сейчас я явственно ощущал исходящую от клинка демоническую энергию, как в доме травника Елизара. Вытащив из сумки тетрадь и карандаш, я принялся зарисовывать все символы, чтобы потом разобраться в каждом из них. Клеймо, впечатанное в гарду, на которое я раньше не обращал внимания, отличалось от рун на клинке. Под действием демонической энергии оно проявилось четче, но не светилось и не отливало красным светом. Ровный круг с каким-то странным рисунком в центре и непонятными знаками, похожими на обычные буквы по периметру. Будто подпись мастера, сотворившего это оружие. Ладно. Судя по звукам, городок начинает просыпаться, Пробормотал я, вкладывая кинжал в ножны. Спрячь его у себя пока. Не хочу привлекать внимание к оружию. Я сказал тебе его выбросить, а не спрятать так, чтобы никто до него добраться не сумел, прорычал артефакт. Я усмехнулся, глядя, как кинжал исчез со стола. И чего вопить-то постоянно, если он все равно будет делать то, что я попрошу? Ну, и далеко собрался. По городу прогуляюсь, пока ребята отдыхают. Проговорил я, спускаясь вниз, после того, как проверил, что с товарищами ничего не случилось, и они мирно спят у себя в комнатах. В холле я тут же окунулся в непривычный за последние часы набирающий обороты шум. Все те же старушки сидели на выходе, о чем-то заговорчески переговариваясь. Мужчина, встречающий нас накануне вечером, отрешенным видом протирал стойку, а мимо меня вновь везли ту же самую пожилую женщину в инвалидном кресле, что напугало Курьянова. Я активировал зрение души, осмотрел каждого, кто находился в пределах моей видимости. Ничего подозрительного. Даже та старушка в кресле оказалась всего лишь обычным человеком. Бездумно бродить я не стал сразу же направляясь на окраину города, где впервые засветились руны моего кинжала. Редкие прохожие не обращали на меня ровным счетом никакого внимания, и меня это не могло не радовать. Добравшись до места, я остановился на перекрестке и решил осмотреться. Обычные жилые дома за высокими заборами. Даже рун никаких видно не было, ни обычным взглядом, ни зрением душ. Пройдя еще немного, я остановился, внимательно разглядывая едва заметную выцветшую вывеску над входом одного из домов. Судя по всему, этот дом не был жилым, но чем именно он являлся по надписи, я так и не понял. Но за спрос, как говорится, морду не бьют. Сначала, по крайней мере. Надо было куртку у ронки взять, пробормотал я, поднимаясь по скрипучим ступеням, ощущая исходящий от перстня холод. «Ты что делаешь?» «Тебя экранирую, чтобы никто магов тебе не увидел!» Шепотом отозвался он. «Ну, как руна сокрытия, только на мне завязанная!» «Предчувствие у меня какое-то нехорошее! Лучше перестраховаться!» «И ты даже не остановишь меня!» подозрительно поинтересовался я, останавливаясь перед дверью. «Не вижу смысла!» Прошептал он и замолчал. Немного подумав, я все же толкнул тяжелую дверь, которая оказалась открыта, и зашел внутрь. Звонко тренькнул колокольчик, в нос ударил острый запах чего-то кислого, а во рту появился металлический привкус. Странный шум, окруживший меня со всех сторон, немного дезориентировал. Мне даже показалось, что он состоял из громких криков нескольких людей, соединяющихся в жуткий гул. Но потом он начал стихать, оставляя после себя лишь небольшой едва уловимый звон. Сложилось такое чувство, что он раздавался у меня в голове, а не доносился до меня снаружи. Не слишком приятно. Надеюсь, это не последствия ментальной атаки первого стража на меня. Полутемное помещение, которое оказалось небольшой оружейной лавкой, было разделено на две зоны длинные витрины, расположенные в самом центре. На одной из стен висело несколько арбалетов и луков, на другой — мечи и пара рапир. Их лезвия были отполированы до блеска, а рукояти, украшены какой-то замысловатой резьбой и драгоценными камнями. Все это мало сочеталось с тем, где именно этот магазинчик был расположен. Явно, что это даже на первый взгляд великолепие не было предназначено для местного населения. Я медленно подошел к стеклянной витрине, разглядывая лежавшие внутри кинжалы. Они все были похожи друг на друга, и не только друг на друга. Передо мной лежало ровно 12 клинков вечности точная копия которых находилась сейчас у меня в хранилище. «Доброе утро. Я могу вам чем-то помочь?» Я поднял голову, встречаясь со взглядом зеленых глаз вышедшего ко мне мужчины. Высокий, со сине-черными волосами до плеч и очень светлой кожей, он разглядывал меня со слегка приподнятой бровью, словно удивляясь присутствию в этом месте кого-то кроме него. А еще я почувствовал едва уловимую ауру силы, правда, какой-то аморфный и не до конца понятный. С подобным я явно не встречался ранее, но он точно был магом и далеко не слабым. Ему явно было место в столице среди аристократических родов, но никак не в этом захолустье. Я не рискнул применять зрение душ, стараясь не выдать себя и не разрушить нашу легенду, тем более я чувствовал, что с этим человеком мне стоит быть крайне осторожным. «Доброе утро. Если честно, я даже не знаю». Улыбнулся я, встречаясь с изучающим взглядом. «Мы с братьями тут проездом, вот решил прогуляться по городу и наткнулся на вашу лавку, если я правильно понял». «Это моя мастерская», — ответил он мне улыбкой, выходя ко мне из витрины и заложив за спину руки. Он был одет в дорогой черный костюм, пиджак которого был расстегнут, как и несколько верхних пуговиц белоснежной рубашки. «Я работаю исключительно на заказ». «Местным моя работа не по карману, но те, кому действительно необходимо оружие, вышедшее из моих рук, приезжают сюда со всей империи. Это просто выставочные образцы», — он указал рукой на стены. «Но за справедливую цену я могу продать вам то, что вас заинтересует». «Вы считаете, что я смогу оплатить это произведение искусства?» продолжал улыбаться я. «Я вижу это по вашим глазам». Мне показалось, что у каждого из нас от улыбок уже начало сводить скулы, но мы стоически играли свои партии до конца. Кто же он такой? Мне понравились эти клинки, — я кивнул на стеллаж с кинжалами. Очень тонкая и искусная работа. Хороший выбор. Вам должно подойти. Он поднял стекло едва уловимым движением руки, которую окутало зеленоватое свечение. Крышка стеллажа плавно поднялась, открывая доступ к содержимому. «Я маг, потомственный оружейник», — решил пояснить он в ответ на мой заинтересованный взгляд. «И вы предпочитаете жить в этой глуши?» — скептически поинтересовался я, принимая из его рук один из вытащенных наружу клинков. «Мне здесь спокойнее. Никто не мешает заниматься любимым делом», — пожал он плечами. «Но скоро я покину это место». Говорят, война между людьми и демонами закончилась, поэтому я спокойно смогу найти другое место для своего творчества. «Как вам?» Я осмотрел клинок, отмечая, что он только внешне похож на тот кинжал вечности, который был у меня. Он был легче, неприятно холодил кожу, и его рукоять была жутко для меня неудобной. На этот раз я специально глянул на навершие. Клеймо, похожее на то, что было на моем клинке, только рисунок в центре круга немного отличался, да и буквы на латинском языке были понятнее и разборчивее. «Это подпись мастера. Родовое клеймо», — проговорил тихим голосом он, подходя ближе. «Меня зовут Константин, из рода Вапула». «Мне не подходит. Он слишком прост», — ответил я, передавая клинок ему обратно и указывая на другой, лежавший поодаль от остальных. Свет от тусклой лампы, падая на его лезвие, играл странными бликами, которые и привлекли мое внимание. «А что насчет этого?» «Это очень интересная модель, полностью завершенная и доработанная», — улыбнулся он. «Но, к сожалению, этот кинжал уже продан, и его владелец прибудет в ближайшие дни». Тем не менее, он вытащил клинок и вложил мне его в руки. Как только я прикоснулся к рукояти, тот тут же ощутил знакомую, исходящую от него, ауру. Не столь яркую, но это точно была демоническая энергия, которую испускал активированный мной клинок. Сталь приятно холодила кожу, а балансировка была совершенной. «Он идеален», — не смог не согласиться я, отдавая Константину оружие. «И сколько будет занимать изготовление точно такой же модели?» Он задумался, приложив руку к подбородку. «Около недели. Может, дня на два больше, если я сразу не смогу найти подходящее именно вам сырье. Вас это устроит? Цена? По цене договоримся, когда я дам вам точный расклад», — прищурился он. «Но это будет стоить от ста золотых». «Хорошо. Через два дня я приду за ответом». Пожал я протянутую руку и вышел из душного помещения, ощущая на себе пристальный взгляд этого странного оружейника. Я несколько раз глубоко вздохнул, стараясь заполнить легкие таким необходимым мне воздухом. Оглянувшись на закрывшуюся за спиной дверь, я быстро спустился по лестнице и быстрым шагом направился в сторону профилактория. «Почему молчишь?» — спросил я у Павла, когда уже поднялся к себе в номер, увидев развалившихся на моей кровати Романа с Глебом. Потому что я впервые не знаю, что сказать. Я чувствовал всем своим неживым сердцем, что если в той лавке открою рот, то этот мужик сразу меня обнаружит. Я только краем глаза глянул на него и тут же ощутил, окутывающий меня липкую силу. Но я точно тебе скажу, он необычный маг. И не человек. Демон, только если высший. Дух или другая нечисть более вероятно, и.. Это аура смерти, царившая внутри, бррррр, меня так давно ничего не пугало. Знаешь что, Мишань? Валим отсюда. Хрен с ним, с деньгами, отдавай их за неустойку и просто потопали пешочком в сторону монастыря. «Где ты был?» — Мура поинтересовался у меня Курьянов. «Искал приключения на свою голову», — ответил я, глядя на насупившихся товарищей. «Как-то нехорошо выглядишь, не выспался?» Обратился к Роману, болезненный вид которого тут же переключил все мое внимание. Черные круги под глазами и несколько глубоких складок на лбу. «Ты вроде хорошо спал. Сразу же отрубился, как только в комнату вошел. Но чувства такие, будто меня поезд переехал». Пожал он плечами. «Я смотрю по твоему загадочному взгляду, что ты явно что-то узнал». «Да» правда, пока не могу понять, что именно», — кивнул я, садясь на стул и кратко пересказывая подробности своей короткой встречи с местным оружейником, одновременно с этим по памяти рисуя в той же тетради клеймо мастера. «Ничего не напоминает?» — я протянул лист с двумя нарисованными рядом друг с другом метками. Парни долго всматривались в символы, после чего каждый из них неуверенно покачал головой. «Думаешь, все, что происходит в этих стрижах, как-то связано с этим...» «Вапулой?» — поинтересовался Роман. «Возможно. Но все это до конца связать не могу. Может и нет. И это просто какой-то чокнутый маг-отшельник. Такие тоже встречаются», — пожал я плечами. «Нельзя точно сказать, не зная истинных свойств кинжала Вечности. Эти два клинка едины и точно напитаны демонической силой. Нельзя исключить, что он является демоном», — подытожил Курьянов. «Или связан с ними». Ведь ты сам говорил, что магией он пользовался самой, что ни на есть обычной. По крайней мере, нужно узнать о нем больше. Может, он просто нашел клинки в ближайшем лесу после какой-нибудь стычки с демонами и теперь выдает за свои. Роман поднялся на ноги и потянулся. Но это не исключает того факта, что за ним стоит понаблюдать. Думаю, нужно переждать пару дней, которые он дал на раздумье, А пока просто будем вести себя как обычно, не привлекая внимания. Только вот мне кажется, он понял, кто перед ним находится. Узнал во мне, если не у Варова, то точно кого-то из знати. Но ладно, пока просто подождем. Тем более, что после доклада Карпова с нами всяко должны связаться кто-то из наставников, — согласился я. «Какие планы? Пойти в больницу. Ничего не изменилось. Люди умирают, души исчезают, и непонятно, что с ними происходит», — ответил Роман. «Кстати, пока ты прогуливался по осеннему городу, мы с Глебом обсудили одну важную деталь, которая сразу не пришла в наши головы». «Ну и?» Я достал из сумки чистую одежду, начиная переодеваться, как-то запоздало, понимая, что после кладбища так и бродил в грязных вещах. «Кто-то явно подготавливает трупы к погребению, бальзамирует каким-то специфическим составом. Ты же видел, как выглядит бабушка Барковская, но вот только местные говорят, что специально этим никто не занимается». «Я, кажется, догадываюсь, к чему ты ведешь», — посмотрел я на него прямо. «Так, тебе что больше по нраву? Быть санитаром в ночную смену или сторожем в местном морге?» «Я осмотрел вакансии, поэтому предложение не голословное», — улыбнулся Роман. «Мне без разницы», — честно ответил я и посмотрел на Курьянова, который явно обдумывал слова оборотня. «Ладно, на месте разберемся. Кстати, у кого-нибудь из вас есть экстренная связь с монастырем?» Запоздало поинтересовался я. «Мы думали, что с отцом Федором ты держишь связь», — ответил Роман. «Замечательно», — простонал Павел. «Ладно, пойдем в твою больничку. Там явно не будет так опасно, как в лавке того вапулы. Имя-то какое-то знакомое. Но где же я мог его слышать-то?»